ненависть. Поэтому гневаться приятно. И как Гомер сказал о гневе: он в зарождении сладостней тихо струящегося меду. Приятно также и месть, потому что приятно достигнуть того, чего не достигнуть тягостно. Аристотель. Риторика. Книга 1, глава 11. Когда в обществе берет верх абсурдная религия любви, диктующая снисхождение ко всему вырождающемуся и порочному, тогда лучшие из людей начинают чувствовать острую потребность в сладострастном глотке религии ненависти. У всякого нормального человека есть потребность ненавидеть. У кого более, у кого менее значительная. И если он не имеет возможности пережить ее в отношении реальных врагов, он начинает их себе выдумывать или обрушивать свои чувства на первых попавшихся. По-видимому, я был рожден с душой воина, потому что потребность в ненависти у меня очень сильна. А может, я просто привык ненавидеть по многу, и вследствие этого постепенно стал воином. Так или иначе, поводов для удовлетворения этой потребности у меня всегда было предостаточно. Я мысленно убивал вас десятками. Каждый дает какой-нибудь достаточный повод для ненависти к нему. А вот с поводами для любви всегда большие трудности. Я – апологет ненависти. Ведь ненависть сама по себе вовсе не плоха, а становится такой, лишь когда возникает неуместно и направляется ненадлежащим образом. Умение ненавидеть – такое же важное условие личного и общественного благополучия, как и умение любить. Должно быть равновесие между любовью и ненавистью. Как бывает извращенная любовь, так бывает извращенная ненависть. Быть ненавистником вовсе не значит убивать направо и налево по малейшему поводу. Нашел вот следующее. Разоткровенничался некто В.С. Печорин, 1807-1885 года жизни. Поэт и мыслитель, профессор греческой филологии Московского университета. В 1836 году покинул Россию, в 1840 принял католичество. Написал мемуары за могильные записки». Цитата. «Я погрузился в отчаяние, я замкнулся в одиночестве моей души. Я избрал себе подругу, столь же мрачную, столь же суровую, как я сам. Этой подругой была ненависть. Да, я поклялся в ненависти вечной, непримиримой ко всему меня окружающему. Я лелеял это чувство, как любимую супругу. Я жил один с моей ненавистью, как живут с обожаемой женщиной Ненависть это был мой насущный хлеб Это был божественный нектар, коим я ежеминутно упивался Конец цитаты Ну, мой случай по сравнению с этим несколько сглаженный Подруг все-таки я предпочитаю нормальных С бюстом, ягодицами и всем прочим Есть разные степени и оттенки ненависти. Бывает легкая ненависть, ровная, фоновая, привычная, в полудремлющем состоянии, почти не влияющая на ход мыслей. Бывает ненависть вспышечная, с предельным накалом, такая, что заставляет бросаться на врага, даже если при этом наверняка найдешь собственную смерть. Нередко к ненависти примешивается страх, нередко презрение. Чистая ненависть без страха и презрения это отношение к неприпилимому противнику, который не намного слабее тебя. Мизантропическая ненависть это ненависть, легкая, с сильной примесью презрения и где-то даже брезгливости. Пределы терпимости. В Декларации принципов терпимости, которая утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года, говорится, Терпимость – это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма, в том числе культурного плюрализма, демократии и правопорядка. Терпимость – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающие нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека. Указанное определение – редкостная чушь. Терпимость – это обязанность. А я-то думал, что терпимость – это склонность относиться снисходительно к тому, что не такое, как тебе, представляется правильным. Терпимость — это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающие нормы установленные. То есть от ваших догм мы отказываемся, а вместо них устанавливаем наши. Тогда я предпочитаю быть нетерпимым, а скептичным, то есть относиться с подозрением к любым догмам вообще. Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека. не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Это означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. Иными словами, единственный предел терпимости – тот, за которым начинается социальная несправедливость. Как будто деление на социально полезное и социально вредное эквивалентно делению на социально справедливое и социально несправедливое. Если какой-нибудь говнюк насрет у меня под дверью, это, конечно, будет несправедливо, потому что ему правильнее было бы насрать под дверью такого же говнюка, как он сам. Но я могу легко восстановить справедливость, переместив дерьмо под чужую дверь. Или сделав то же самое под дверью первого из этих субъектов. Справедливость будет таким образом легко и быстро обеспечена, и можно будет проявить говнюку терпимость. Вот только дерьма в доме окажется очень много. Поскольку соседская кошка два раза освобождала свою кишку у меня под дверью, то приведенный выше пример отнюдь не плод дерьмофильского воображения, а наоборот, очень жизненный случай. И вообще, если кому-то ущемляют права, то это еще не есть несправедливость. Несправедливость – это когда одному ущемляют, а другому нет. Далее. Я согласен с тем, что каждый свободен придерживаться своих убеждений. Но я не согласен с тем, чтобы носители некоторых убеждений свободно разгуливали по улицам. Если бы эта декларация была написана не абсурдистами определенной ориентации, в ней бы говорилось, что для человека естественно и полезно как терпимость – так и нетерпимость. И проблема лишь в выборе того, какие вещи надо терпеть, а какие нет. Вообще, если вы такие терпимые, то проявляйте терпимость к моей нетерпимости. Иначе я буду проявлять нетерпимость к вашей терпимости, потому что мне так же трудно терпеть вашу терпимость, как вам мою нетерпимость. И, кстати, что за странные слова «терпимость», «терпимый»? Первое, в смысле склонность терпеть, ну или обязанность, как в ЮНЕСКО. Второе, в смысле склонный терпеть, это ведь тоже пассивный залог. Терпимый – это грамматически то же самое, что, к примеру, любимый или гонимый. И проявлять терпимость – значит вести себя так, чтобы тебя могли терпеть. В контексте упомянутой выше декларации – Надо бы говорить не терпимый, а терпючий, по аналогии с вонючий, доставучей или терпистый, по аналогии с говнистый, задиристый. Итак, декларация принципов терпючести, нетерпеливости же, а может все-таки терпеливости, нетолерантности же говорить, а то получится, что в русском языке и слова-то подходящего не оказалось. Ну и какие придурки умудрились так искалечить язык в части этой самой терпимости? Критика – условие всякого усовершенствования. Если человечество не считает себя пребывающим в наилучшем состоянии, оно нуждается в критическом взгляде на себя. Способность воспринимать вещи критически отпущена не каждому в равной мере. Лишь немногим избранным выпадает судьба воплотить в себе скептическую Саморефлексию человечества. Они брюжат на всех. Они брюжат за всех. И называются они мизантропами. Я ненавижу людей за их недостатки, а не за их достоинство. Я ненавижу врагов, среди прочего, за их достоинство, тогда как их недостатки пробуждают во мне злорадство. Злословие. Стоит ему приняться, переругает и своих, и родственников. Достанется от него и покойникам, а всего больше друзьям и знакомым. Чернить демократизм и свободу для него величайшее благо. Теофраст. Характеристики. Глава «Злоречивый». Правильное от неправильного, равно полезное от вредного, часто отличается лишь дозой. обстоятельствами применения или какой-нибудь малозаметной деталью. Наибольшие проблемы бывают с дозой, поэтому споры о том, что правильно, а что нет, почти всегда неизбежны и почти всегда бесплодны. Нехорошо злословить. А где кончается злословие и остается необходимая критика? Нехорошо терпеть чью-то нетерпимость. А как определить, какое поведение еще нужно терпеть, а какое уже нельзя? Бесспорные и малоспорные случаи встречаются нечасто, поэтому горячиться и делать категорические заявления по поводу правильного и неправильного обычно довольно глупо. Когда кто-то утверждает «Не сегодня после обеда я думаю так-то, а так-то оно и есть, и возможно даже намекает на пресловутую объективную реальность, мне хочется его придушить». «Но мало ли чего мне хочется». Конечно, если зреют какие-то собственные мнения, надо дать ему дозреть. А когда дозреет, то иногда можно и высказать. Но считать его наиправильнейшим и неизменным значит проявлять чрезмерную самоуверенность и становиться носителем какой-нибудь очень мерзкой разновидности зла, глупости, наглости, фанатизма или мании величия. Чтобы, упаси Боже, не вляпаться в это самому, спешу добавить. Мне так представляется. Но позвольте, забеспокоится кто-то очень правильный в собственных глазах. А как же тогда бороться со злом, если такие трудности с его определением? А вот так и бороться, дорогой, в сомнениях и раздумьях. Никого не расстреливать сразу, а лишь посомневавшись хотя бы лет пять. В том-то и дело, что... Может быть половина зла в этом мире От торопливых и самоуверенных борцов со злом Зачем мне сдались их красивые покаяния Которые иногда случаются Но всегда слишком поздно Даже если считать, что я страдаю критиканством А это не так Просто небольшая доля критичности мне свойственная Сконцентрирована мною в этой книге А в других моих книгах ее значительно меньше Или нет совсем То что в этом плохого? Может быть, это моя социальная функция. Вы же не попрекаете судью тем, что он только и делает, что выносит приговоры. А сатирику не ставите в вину того, что он подбивает вас смеяться, по сути, над вашими же недостатками. В моей философии считается, что никаких низменных инстинктов у человека нет. Все инстинкты нужные, правда, иногда они проявляются неуместно. Если люди инстинктивно склонны злословить, то есть с радостью говорить о недостатках, глупостях и неудачах других, то очень возможно, что в этом бывает что-то существенно полезное. По-видимому, люди поступают совершенно правильно, когда радуются неприятностям своих врагов. Если имеется нормальный повод для радости, его надо использовать вполне. С конкурентами ситуация сложнее. поскольку обычно в отношениях с ними приходится совмещать борьбу и сотрудничество. Чтобы не испортить сотрудничество, необходимо маскировать борьбу, то есть радоваться неприятностям конкурентов тайно, или вообще не радоваться, если сотрудничество перевешивает борьбу. Злословие становится излишеством и извращением, если превращается в основной способ получения удовольствия. И оно выглядит очень глупо, когда злословищий сам достоин немалого злословия. Иногда злословие маскируется под доброжелательную критику, иногда злая критика – действеннее доброжелательней, потому что заставляет страдать и тем самым стимулирует исправление. Если человек стремится избежать злословия по своему адресу, он старается не допускать поступков, которые могут дать недругам повод почесать языки. Так что злословие является фактором, удерживающим людей от дурного. Наверняка после сказанного здесь складывается впечатление, что я обожаю злословить. Можете позлословить по этому поводу. Вообще говоря, есть два способа подрасти в собственных глазах. Рассмотреть что-то очень дурное в других или открыть что-то очень хорошее в себе. Для второго способа вовсе не обязательно обладать каким-то бесспорно важными достоинствами. Достаточно лишь проявить некоторую гибкость в рассуждениях. А я бываю очень даже гибок, не правда ли? Мерзость человеков. Кто действительно хочет уберечься по возможности от тяжелых практических ошибок, тот должен не бояться гадких и подлых мыслей, а напротив того смело подходить ко всякой мысли и совершенно спокойно рассматривать ее со всех сторон. Д. И. Писарев. Промахи незрелой мысли. Люди – самые отвратительные существа на Земле. Больные и уроды встречаются среди них гораздо чаще, чем среди других организмов. Если все люди вымрут, это будет большое облегчение для биосферы. Я вряд ли чем-то заражусь от больного дерева, больной мухи, больной бактерии, но зато вполне могу заразиться от больного человека. Поэтому люди заслуживают брезгливого отношения в первую очередь. Старые деревья не воняют и не портят пейзаж. Старых животных быстро уничтожают хищники. И только человеческие старцы портят воздух, брызгают соплями, разносят заразу и уродуют окружающую среду. Чтобы не сотворили животные или растения, почти все симпатично, почти все радует глаз. Чтобы не сотворили людишки, почти все это оказывается явным уродством. Будь то строение, одежда, музыка, книги, компьютерные программы или еще что-нибудь. Я допускаю, что когда Гитлер и Сталин отдавали приказы, ведшие к истреблению или вымиранию сотен тысяч человеков, они были во власти таких же мизантропических настроений, как я».